Глава вторая. Артур, а кто эта боевая блондиночка? Не удержался я от вопроса. Эта девочка во мне разожгла азарт. Роковой красавицей ее не назовешь, но когда смотришь на нее, кажется, что она источник света и радости. И, главное, такая забавная задира. А еще и провокаторша думает, что я не догадался, не Какую она игру затеяла? Хочет поиграть? Всегда готов угодить даме. Особенно такой солнечной. Хотя вру. Не всегда. Но ей почему-то хочется. Чем-то она меня зацепила. Подруга моей девочки. И судя по тому, как она на тебя смотрела, я бы на постельные баталии с ее участием не рассчитывал. Подлил масло в огонь друг. Ну да, так я и поверил. В отличие от него, я заметил ее реакцию на меня. Считай, что она уже моя любовница. Да, именно любовница. Такая по договору ноги раздвигать не согласится. А возможно, я и ошибаюсь. Подруга, говоришь. Я не сдержал усмешки, представляя нашу с ней игру. Хорошая, так и напрашивалась на мой член. Придется удовлетворить ее желание непроизвольно вырвалась у меня. Посмотрев на друзей, я тут же решил застолбить территорию. Эта блондиночка моя. Никому на нее рот не разевать, понятно? А никто на нее и не зарится. Я люблю девочек с большой грудью, начиная от четвертого размера и выше», невозмутимо ответил Глеб. «Вы долго еще будете девичьи прелести обсуждать? Или все-таки займемся этими шакалами?» Остановил треп друзей Марат. «А что тут обсуждать? Пусть грузят их в каталашку и к белобрысому», озвучил Артур их участь. «Что? И этих туда же?» – заржал Марат. «А куда их, по-твоему? Они же мою мышку изнасиловать хотели», – взвелся Аверин. «Артур, ты беспощадно сокращаешь мужское население. Нас и так мало», – присоединился к Марату Глеб. Посмеиваясь, Отдал распоряжение своим людям. Все, можете грузить, девочек, Артур. Пойдем хоть заявление накатаем, а то грузу нужно путевку в новую жизнь выписать, а без твоего ходатайства им смены ориентации не видать. Несостоявшиеся насильники услышали прогнозы на свою жизнь и оказали бурное сопротивление, не стесняясь в выражениях. С одной стороны, их понять можно, а с другой, Сами виноваты, какое преступление, такое и наказание. И не важно, что они его не совершили, если бы мы не вмешались, с Лизой они бы не церемонились. О, смотри, еще себе срок намотали, глядишь, и на пожизненное да выпендриваются, продолжал веселиться Глеб. Будущих, так сказать, дам запихнули в спецмашину, и мы отправились к Аверину в кабинет. Послышался шум шагов, и в приемную вошел Аверин с друзьями. Я мазнула по ним безразличным взглядом и вновь принялась набирать люди. Артур, вы уже все? Удивилась Лиза их скорому возвращению. Да. Коротко ответил он и направился к себе. Артур, а что будет с нападавшими? Перешла к допросу Лиза. По мне? Так наколых нужно посадить но решила не выдвигать свое умозаключение. Не поймут. То, что заслужили. Они в тюрьме Ориента...» Начал говорить незнакомый мне мужчина, посмеиваясь. Но Артур его резко перебил. Глеб. Процедил Артур сквозь зубы. Но продолжать не нужно было. Мы поняли. Тоже вполне неплохой вариант. Одобряю. «Артур, зачем так жестоко?» Чуть слышно спросила подруга. «Сердобольная ты наша, а то, что они с тобой собирались сделать, не жестоко?» «По себе знаю. После этого ты никогда прежней не будешь, а уродливые призраки прошлого будут преследовать тебя постоянно». «Лиза, какое преступление, такое и наказание». Пронзая друга злым взглядом, высказал свое мнение уверен. «Поддерживаю». Только Лиза хотела ответить ему, как раздалась мелодия вызова на моем смартфоне. «Да?» Я подала знак окружающим рукой, чтобы молчали, потому что звонила Люда. «Сонь, вы где?» Я выдохнула. Судя по ее деловому тону, все нормально. Мы в приемной. «А босс с вами?» «Да, босс здесь». «Ждите, мы скоро будем» и тут я услышала сдавленный крик боли и злой окрик Люды. «Еще раз пикнешь, коза, рога обломаю». «Хорошо», — ответила я, сохраняя бесстрастное лицо, и отключилась. «Люда?» — тут же поинтересовалась Лиза. «Да». Нервно постукивая пальчиками по бите, прикидывала, что там произошло. Мельком посмотрев на объект, с которым я хотела замутить, еще раз убедилась — что это была самая бредовая идея в моей жизни, мысленно поблагодарила свой мозг, что, наконец, пришел в норму и взял власть над гормонами, которые так не кстати решили подать признаки жизни. «Красавица, по какому поводу скорбный вид?» Присаживаясь ко мне, поинтересовался красавчик. «Вот тебя мне сейчас для полного счастья не хватало», мысленно взвыла я. «Он как бы невзначай...» приобнял меня. Его прикосновение обожгло, словно раскаленное железо. Я еле удержалась от сдавленного вскрика. «Не могли бы вы руки держать при себе?» Бесит. Покинула его презрительным взглядом, понимая, что он уже считает себя победителем, а меня очередным трофеем. Понимаю, что сама виновата, но все равно злюсь, а тот хоть бы смутился. «Могу, но не хочу» развеселился он. «Вот незадача-то какая!» – Всплеснула я руками, изображая отчаяние. «А я не хочу, чтобы вы ко мне прикасались. Что делать будем?» – криво усмехнулась и брезгливо стряхнула с себя его руку. «Да пошел он!» «Тут только одно средство может помочь!» – коварно усмехнулся он и вновь протянул руку ко мне. «Он что, серьезно? Я ждать не стала!» Когда он вновь ко мне ручищи свои протянет, соскочила с дивана, прихватив с собой биту. «И еще раз протяните руки, и я гарантирую, что я тресну по голове вот этим». Потрясла битой. «Так сильно, что вы протянете ноги». «Ух ты, какая грозная! А тюрьмы не боишься, милая?» Невозмутимо ответил он, ни капли не впечатленный. «Угрожаешь мне?» «Паяц!» Перебила его, И фыркнув, отвернулась, попутно отругав себя за глупость. Послышался шум открывающихся дверей лифта, а затем шаги и ругань Люды. «Кажется, Людок пленную ведет», – не удержалась я от комментария. «Почему пленную?» – удивленно переспросила Лиза. Она мне сказала, что «сейчас козу драную приведет». «Про козу, конечно, я слышала, а про драную сама домыслила» что-то мне подсказывала. Люда ей по дороге перья-то повыдергивала. В дверном проеме приемной появилась согнутая и матерящаяся Наташа. Затем мы смогли лицезреть и саму Люду. Послышался сдавленный вздох кого-то из мужчин. Понятно, наша гламурная красотка с осиной талией, крутыми бедрами и ошеломляющим бюстом не оставила одного из них равнодушным. Она с невозмутимым видом, удерживая вырывавшуюся сотрудницу Аверина, прошествовала в приемную, и это выглядело со стороны так, будто для нее заломить руки человеку сущий пустяк. «Я сказала молчать», – процедила Люда, приподняв руку пленной выше, усиливая тем самым нажим. Та взвыла. «Охранника вызовите, пожалуйста, а то я эту выдру замучилась удерживать. Или заберите ее». «Подстилка Петровича! Ты мне за это ответишь!» Зашипела в ответ Наташа. Люда, иронично приподняв бровь, ответила. «Обязательно, но только отвечать будешь ты!» Наташа жалостливо посмотрела на Аверина и взмолилась. «Артур Германович, уберите от меня эту ненормальную!» «Сама ты ненормальная!» «Я, конечно, не спорю! У каждого из нас свои бзики, и я не исключение!» Но хочу тебя расстроить, дорогуша, из нас ненормальная только ты. Причем это не голословное обвинение, а факт. Отпустите ее, произнес Артур холодным тоном, давая знак Глебу, чтобы тот встал у выхода из приемной, а сам, как завороженный, неотрывно смотрел голодным взглядом на бюст Люды и, кажется, даже сглотнул. Хм, мужик поплыл, хотя... Не кажется, а так и есть. Бюст подруги его сразил на повал. Уверены? С сомнением в голосе поинтересовалась роковая красотка. Девушка, нужно доверять мужчинам. С давленным голосом произнес поклонник ее пышных форм, продолжая поедать взглядом. Люда посмотрела на него, скривила губы в подобие улыбки и, не скрывая иронии, ответила. Вы это серьезно? Доверять? «Вот тут я с ней полностью согласна. Мужчинам доверять, себя не уважать». «Я не в том смысле, что вы подумали», ответил он, усмехнувшись лукаво. «Но ход ваших мыслей мне определенно нравится. Мне можете доверять смело». «Идиот». «Сомневаюсь», высокомерно ответила подруга, разжимая пальцы и давая свободу Наташе. «Молодец, Людок, так его». Наташа, не теряя времени даром, кинулась к Аверину, ища у него защиты. Ой, зря он за свою мышку любого убить готов. Не шагу. Рыкнул он и пронзил таким уничтожающим взглядом. Сядь на стул. Дернешься. Удавлю тебя собственными руками. Чего и следовало ожидать? Наташа вздрогнула, как от удара, и послушно села. Ее взгляд словно потух. Вновь послышался звук открывшегося лифта, и мы дружно посмотрели на дверь кабинета. На пороге показались трое полицейских и двое охранников. Один, держа за локоть, вел девушку. «О, новые действующие лица!» «Сама расскажешь или помочь?» обратился Аверин к перепуганной девушке. «Сама?» — сглатывая слезы, ответила она. Наташа попыталась вскочить, но зеленоглазый красавчик пригвоздил ее к стулу рукой. Еще раз дернешься, сверну шею, зло процедил он, прожигая ее взглядом полным ярости. Смотря на него, поняла, насколько было ошибочно мое первое мнение, как можно было спутать мужчину с замашками тирана с самовлюбленным лавиласом. Хотя не исключено, что тут два в одном. Сотрудница, которую привели, продолжала свой рассказ. Наташа хотела уничтожить Лизу в прямом смысле. После того, что ей уготовила, девушка бы не оправилась никогда. Эта тварь, подговорила кадровика, чтобы та настроила против Лизы Юлю. По их плану, Юля в порыве ярости должна была подлить Лизе в чай какой-то препарат. А после этого ее отдали бы на расправу трем отморозкам. Что они собирались с ней делать, она якобы не знала, но девушек постигла неудача. Юля отказалась им помогать. Тогда эта сотрудница взялась за дело сама, а Наташа осталась разбираться с Юлей. Больше она ничего не знала, потому что ушла. Да, это за гранью понимания. На такой поступок «Может пойти только психически нездоровый человек», — присмотрелась к Наташе внимательнее и поняла. «Я не так и далека от истины». Мимика и лихорадочный блеск глаз все подтверждало догадку. Остается вопрос, как она смогла так долго скрывать от окружающих свой недуг. «Все ясно. Забирайте», — коротко дал указание Аверен. «Было видно» что он еле сдерживался, чтобы не задушить психически нездоровую девушку. Пока их уводили, она орала, проклинала Лизу и обещала отомстить. «Я бы ее сразу в клинику для душевнобольных отправила. Все признаки налицо», — высказала я свое мнение. «Разумеется, она там и будет. Я лично этому посодействую», — заверил меня Артур. «Она больна?» С сочувствием спросила Лиза. «Да, она действительно больна». «Боже!» – неожиданно вскрикнула Лиза. «А где Юля?» «С Мишей. Скоро придут». Сдержанно ответила Люда. «С каким Мишей? Где они?» Послышался взволнованно злой голос, посмотрела, кто там волну нагоняет. «Калагов. О как! С чего такой интерес у криминального авторитета»? к бывшему врагу Лизы. Если хотят наказать, то будут неправы. Она за все свои грехи заплатила сполна. Ладно, если будут на Юлю наезжать, в обиду не дам». «С моим Мишей. А вы, собственно, кто такой?» Люда, видать, почувствовала в нем опасного человека и первая встала на защиту девушки и, строго смотря на него, поинтересовалась. «Кем вы ей приходитесь?» «Я ее начальник», — ответил мужчина, увидев недоверие подруги, уточнил. «Будущий. Когда станете настоящим, тогда и задавайте вопросы». «Людок, ты меня сегодня радуешь?» Второго самца на место поставила. Тот не успел ответить, прервал звук снова открывшегося лифта. В приемную быстрым шагом вошел Миша с Юлей на руках. «Что за...» послышался рык авторитета, сделавшего шаг в сторону парня. Лиза с Людой, не сговариваясь, перегородили ему дорогу. Калагов опешил и растерянно посмотрел на Аверина. А Миша прошел к дивану и аккуратно опустил свою ношу. У нее на блузке расплылись пятна крови, и волосы с той стороны были влажными. «Юля», – в ужасе воскликнула Лиза, – «отставить панику». Остановила я подругу. Пусть пока стоит защитной стеной между Калаговым и пострадавшей. Быстро подошла к Юле проверить, в каком она состоянии. Голова кружится. Тошнит? Нет. Все нормально. Отмахнулась девушка. Люда продолжала злобно сверлить взглядом Марата. Увидев это, Миша направился к ней. «На!» «Успокой нервы!» Достал из кармана пилочку... И, приобнимая люду за плечи, посмеиваясь, продолжил: А то стоишь, злая, Барби, к тебе погиб омоновец. Захват преступника произвела отменно. Горжусь. Он поцеловал зардевшуюся подругу в носик: Ну да, Люда на такое способна. не раз от нежных рук подруги страдали поклонники ее форм. Мишка натаскал девушку на славу и сейчас светился, как самовар, понимая, что заслуга-то его. В отличие от тебя, я себе Фейс портить не позволила. Приподняв иронично бровь, съязвила она. Я присмотрелась, у Мишки на щеке красовалась Садина. Критику принимаю, но в свое оправдание могу сказать одно. Я даже не предполагал, что эта чокнутая решит на меня напасть. Это говорит о том, что ты до сих пор не разбираешься в женщинах. «Разве неизвестно, что когда нас, женщин, загоняют в угол, мы становимся опасными, как хищники?» Пожурила его Юля, разглядывая ссадину. «Нормально, до свадьбы заживет», — вынесла вердикт. «Хотя, разведись вначале». В этот момент ее новый поклонник напряженно смотрел на эту идиллию и, казалось, можно было услышать скрип его зубов. Настолько сильно он сжал челюсть. «Это не офис, Аверина, а брачное агентство какое-то. Тут случайно купидон. Нигде не прячется». «Уже...» Прижимая к себе Люду, признался ее друг. «Это воспринимать как старт на поиски тебе жены?» Усмехнулась она. «Не нужно. Я уже нашел». С хитрецой посмотрел он на Люду. «Что-то мне подсказывает...» Что крылатые со стрелами решили перевыполнить план. О как? Ладно, об этом дома поговорим, внимательно смотря на Мишу, произнесла она, но не смогла сдержать любопытство. И давно? Барби, дома поговорим на эту тему. Хорошо, но жду подробностей. Я тоже хочу послушать, кому отдал свое сердце бог котлет. Мишка взвыл и страдальчески закатил глаза. А что он хотел? Вот так дружить с девушками. Мы любим поговорить о делах сердечных. Я отвела от друзей взгляд и посмотрела на Люду, которая устало прикрыла глаза. И все же я рекомендую обратиться в травмпункт, чтобы исключить сотрясение. И нужно засвидетельствовать травму. Как я поняла, Наташа тебя ударила,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 Четко проговаривая каждое слово, ответила Юля. «Мне это воспринимать как бунт?» Ледяным голосом спросил Калагов, пронзая ее злым взглядом. «Воспринимайте, как хотите, но ответ остается прежним. Даже больше скажу, вы последний человек, от которого я приму помощь. Ой, что творит! Это ж как красная тряпка для быка. Все-таки придется применять биту» а что делать? Если он попытается на нее напасть, придется защищать. Так, а где у нас баллончик с лаком? Я стала искать его глазами, подняла взгляд и попала в плен зеленых глаз, в которых плескалось веселье. Покачав головой, красавец пригрозил мне пальцем, предупреждая, чтобы я не смела делать глупости. Пренебрежительно фыркнув, я отвернулась от него. В этот момент Калагов сделал шаг к Юле, во взгляде читалось, что он готов придушить ее, но Аверин его остановил. Марат не стоит. Что-то мне подсказывало, что у мужчины интерес к девушке выходит за грань, босс подчиненная. Все его повадки и взгляды говорили о том, что он считает ее своей собственностью. Нужно у Юли спросить, когда она успела вляпаться, «В неприятности».